Вот что мне рассказывал некий Иван Петрович Новосильцев, давно умерший, в молодости бывший в связи со знаменитой Рошель. Трепещущий от восторга, он однажды стоял в кулисах, следя за вдохновенной игрою. Вдруг в минуту самого высокого напряжения, когда вся зала замирала, а она сама, казалось, была поднята в иной мир, из этого самого иного мира летит ему в лицо шарик, скрученный из бумажки. Чем исключительнее талант, тем сильнее в нем умственная ясность. Чем сильнее он заражает, тем менее он заражен. Зараженность одна не переходит через рампу. Испытывать не значит заставить испытать. Чтобы испытывать, не надо уменья. Чтобы заставить испытать, надо мастерство. Никакое чувство не внушит актеру всю красоту и весь объем интонации, на какую он способен, если он технически свои интонации не разработал. И никогда чувство не даст паузы, всего восхитительнейшего средства, так неиспользованного у нас. Никогда чувство ее не даст, ибо пауза, как начало задерживающее, от разума. Увы, у нас всего этого не знают, даже не подозревают. Целые поколения воспитываются на том, что чувствуй и все выйдет хорошо. В самом деле... Ну да, чувствуй, как просто. Кто же не чувствует? Кто скажет, что он не умеет чувствовать? Кто же после этого не актер? Всякий может быть актером. Я думаю, десятками тысяч сейчас можно считать студийцев в одной только Москве. Но при виде этого наплыва, более чем когда-либо, верю, что искусство есть избранничество. Перед проповедью коллективного творчества, более чем когда-либо убежден, что из тысячи минусов не выйдет один плюс. Более чем когда-либо верю в силу личности, верю, что ценность не в людском количестве, а в человеческом качестве. И в чем же искусство, как не в изучении этого качества, в умении воспроизвести его разнообразие? Разнообразие человеческое лучше удавалось Саре Бернар, нежели Дузе. Характерная черта последней, что она выходила за пределы изображаемого типа, она выводила нас на арену общечеловечности, она играла женщину вообще. Сара Бернар играла данную женщину, эпоху, народность, провинцию, класс. Она сильно цепко держалась за текст, не в словах только, но и в образе. Большего о Саре Бернар не скажу. Она слишком хорошо известна, слишком много ее портретов, и они облетели весь мир. В жизни, то есть вне сцены, я видел ее только раз. Она кривляка, она вся искусственна, кто не знает ее. Рыжий клок спереди, рыжий клок сзади, неестественно красные губы, пудренное лицо, вся подведенная как маска. Удивительная гибкость Стана, одетая как никто другой, она вся была по-своему, она сама была Сара и все на ней, вокруг нее, отдавала Сарой. Она создавала не одни роли, она создала себя, свой образ, свой силуэт, свой тип, которого прежде не было, и которому расплодились, по крайней мере, за границей, бесчисленные подражания. Ни одно имя театральное не было так затаскано и затрепано, как ее. Духи, мыло, перчатки, пудра, Сара Бернар. Не всегда гордая слава довольствуется одиночеством, которое так ей к лекцу под лавровым венком. Часто вокруг нее суетятся и хлопочут ягозливая ее сестренка-популярность и полупочтенная приживальщица-реклама. После Сары Бернар я обещал поговорить о Рижан. С легким сердцем покидаю одну, с радостным сердцем приступаю к другой. Это противоречит тому, что сказал при переходе от Дузы к Саре. Не придирайтесь, противоречие – одна из прелестей жизни, это одна из форм разнообразия. Но это не значит, что приступаю без тревоги к новому портрету. Трудна Рижан, и более трудна, чем предыдущие две, а между тем хочу ее поставить между ними и хотел бы поставить выше их. Трудна Рижан для описания прежде всего потому, что она меньше известна сама и репертуар ее меньше известен. Оставлю ее между теми двумя, потому что у нее много и от той, и от другой. У нее много от дузовской души и много от царовской техники. Выше же их ставлю ее за слиянность, с которой она их сочетает. Это впечатление цельности, круглоты, законченности в себе ставило ее выше всего, что я видел на драматической сцене.